Глава восьмая. От неожиданности растерялась, но вмиг пришла в себя, ощущая раздражение и гнев. Его прикосновение вызывало ярость. Я не хотела, чтобы он дотрагивался до меня, не говорю про двух тряд, моментально обозлившихся, представляющих сейчас жуткую картину. Рывок и оттолкнула его, от чего он отлетел к боковому стеклу, прикладывая к нему головой. Чего не ожидала, что вместо злобы мужчина рассмеялся. Вот, видишь? Ты посмел оттолкнуть меня, чёрного льва. И кто, Триада, ещё раз ко мне прикоснёшься, и твоё лицо будет в отмеченных, которые точно не сойдут, прорычала, ощущая в груди увеличивающуюся ярость, подобной не испытывала прежде. Не рычи, Триада, я пытаюсь достучаться до тебя. Не нужно вот так стучать, как-нибудь без этого обойдусь. Негодование бурлило во мне, да как он посмел? Серж поднял руки, намекая, что без обиден, и шикарно улыбнулся. Захотелось расцарапать ему лицо, но сдержалась. В его машине сидела, дом далеко. Мужчина задумчиво смотрел, а потом нормально сел и повернул ключ в замке зажигания. Ты не ответил, не удержалась от вопроса. Что ответить? Ты и сама знаешь ответ. Отмечая мой немой вопрос, он скривился и добавил: никогда не испытывал к отцу тёплых чувств. Возможно, с Алексом, Витой он был отцом, но не мне, хотя и с ними под вопросом. Мегор умеет только отдавать приказы, для него мы стражи. Он никого не любит. Именно поэтому мы ослабли и нас вытеснили другие, более сильные, сплочённые. Ты обрати их? Да, царёвы, они перегрызут горло друг за друга. А старику легко кинуть нас на растерзание, чтобы его не тревожили. он не так добр, как ты всю жизнь считала. Но это не повод подозревать его, задохнулась не в силах сказать. В убийстве моих родителей. А я никогда не верил, что пожар произошёл случайно. Слишком ты была важна. Замолчала, не могла говорить. Слишком во мне бушевали эмоции. Если это правда, то мой город ответит, обязательно, за всё. Только вот можно ли доверять Сержу? Сколько помню, он всегда лгал, чтобы получить желаемое. Для него нет ничего святого. Я должна переговорить с Мыгором. Тебе не дадут уйти, только я смогу увести тебя и спрятать. Я сама смогу решить с ним вопрос. Обратин скривился, давая понять, что совсем так не считает, но мне было плевать, пусть хоть что думает. Оставшуюся часть пути мы молчали, лишь когда подъехали, я услышала Как бы там не было, я тебе помогу. Ты знаешь, где меня найти. Скорее ты знаешь. Он хищно ухмыльнулся и добавил: "Не поспоришь". Выдавила шикарную улыбку и порадовала его. "Нет, я не нуждаюсь в твоей помощи и никогда не буду. К любому, но не к тебе. Не будь так самоуверенна. Думаю, ты сама прибежишь ко мне и будешь рада согласиться на любые условия". Не выдумывай. Проговорила и вышла из машины, направляясь по тропинке к дому. Осмотрелась по сторонам, но никого не учуяла. Даже прислуги. «Они на совете». Услышала я ответ на свой незаданный вопрос. «Все?» «Да». Царёва вызвали всю семью. «А ты?» «А разве я когда-то считался членом этой семейки?» «Нет». Промолчала. Только собралась идти, как услышала. «У тебя десять минут, и мы выезжаем». «Выезжаем?» обернулась, не понимая его. "Я подожду моего здесь". "Нет, ты поедешь на совет, чтобы потом увидеться со своими сёстрами". Моментально всё скрутило от волнения, попыталась не реагировать, но сердце застучало с бешеной скоростью. "Что происходит?" прожигала лицо мужчины испытывающим взглядом, пытаясь понять, на что он намекает и что от него ждать. Но в тёмных глазах видела только превосходство и предвкушение. Серж был доволен собой. "Ты знаешь, где они?" Осторожно начала. Не только знаю, я сам отвёз их в огромное место, там точно никто не найдёт, даже если очень захочет. Как понимала, это намёк мне на то, что и я не найду без его помощи. Разозлилась. С чего он решил меня пугать? Резко пошла на него с рычанием, выдыхая: "Что это значит? То, что твои сестрички не смогли бы выйти без посторонней помощи, и я любезно согласился. Ты ведь не говорил им про меня?" только заикнулась про Виту. Ты подслушивал нас, спросила, но точно знала, что так и есть. Сглотнула и зло прорычала. Чего ты хочешь? Неужели ты думала, что слабые львицы смогут покинуть территорию? Наивная. Охрана остановила бы их на границе, в обязательном порядке оповестив меня, и я бы всё равно настиг их. Где они? Что с ними? Сглотнула, желая узнать их местонахождение. Проклятье, да почему так? — Я тебя отвезу после твоего разговора с Алексом. — Никуда я не поеду. Скажи мне, где они? Рывок, и оказалась в захвате сильных рук. Оборотень прижал к своей груди, сдавливая шею, не позволяя двинуться. Попробовала призвать чёрную, но она лишь рычала, словно находилась в клетке. — Не стоит зарываться, Триада. — Да, твоя белая сильная, но ты не можешь её использовать постоянно, чтобы не истощить. — Да. а две другие подчиняются следарам. Мне. Поэтому не провоцируй меня. Что тебе нужно от меня? Кое-как выдохнуло. Узнаешь. А пока поднимись в комнату и смой с себя запах этого льва. Немедленно. Я не обязана. Совсем не переживаешь за сестричек. С удовольствием пропил он, сжимая вторую руку и талию. Да так, что хотелось закричать. Есть еще желание сопротивляться? Как только ощутила, что он ослабил хватку, резко развернулась и в шоке уставилась в глаза мужчины, которого впервые видела. Поразительно, как же я была слепа. Ком застрял в груди. Закрыла глаза, давая возможность себе успокоиться. Но в голове вибрировала только одна мысль: нужно сбежать от него. Ненормальный. Только сестра у него. У него проклятье. И почему Алекс доверился провождать меня именно Сержу? Неужели не мог отправить машину без брата? И как этот ненормальный узнал, что они покидают территорию Чёрных Львов? Оттолкнула его рукой и направилась к лестнице трёхэтажного дома в виде дворца. Открыла дверь в фойе и вдруг застопорилась, ощущая тяжёлый запах, невыносимо заставляющий дрожать. Что это? призвала Белая, желая узнать, но она не отвечала. сама же не могла определить, слишком много ароматов накладывалось, истины маскировали. Прошлась и поняла, что нужно подняться на второй этаж. Так и сделала. Долго стояла в коридоре, принюхиваясь, и пошла в левое крыло, где находились мужские комнаты. И что настораживало, двиглась к самой дальней спальне Алекса. Подошла и прижалась к двери. Странно, почему оттуда шёл странный, очень неприятный запах. Вновь втянула и, наконец, поняла, что это кровь. «Да, именно кровь!» «Что потеряла триада?» Почувствовала себя воровкой, забравшейся на чужую территорию, когда маленькая была часто бегали с Витой к Аликсу, но, став взрослее, получили запрет. «Заблудилась!» Нагло ответила и пошла в свою комнату, с удивлением замечая, как дрожат руки. Закрылась и поспешила в ванную комнату, снимая с себя рубашку сержа, бросая на пол, оставаясь в майке. Только хотела снять, но остановилась, задерживая внимание на зеркале. Увидела себя в футболке и перед глазами всплыл момент, как её получила. Хотела натянуть свои вещи после ошеломительной ночи, но Кирилл рыкнул недовольство и тут же натянул на меня свою вещь, буркнув, что если сейчас же не усну, то найдёт нам другое занятие. Внутри что-то кольнуло. не давало покоя, как он там. Конечно, то, что триада усыпила обратно всего лишь на некоторое время, максимально на 40 минут, не больше. Слишком селён зверь, но всё же не стоит забывать, что белое влезло в его память. Прижалась спиной к стене и некоторое время не двигалась. Всё больше грызли подозрение, что я совершила ошибку, непростительную, но сейчас в опасности сёстры, и я должна им помочь. Выехали на закрытую территорию, двигаясь по дороге, кругом непроходимый лес, тайга. Где мы? задала вопрос, чтобы понимать, где нахожусь. Здесь всегда проходит совет старейшин, на него жалуют чёрные львы с проверками, а сегодня туда пожаловали царёвы, чтобы провести над нами суд. Суд? Всё так серьёзно? Возможно, меня это не касается. Что вы сделали? спросила, прекрасно понимая, что честного ответа не получу. Ничего такого, чтобы быть в ответе перед этими ничтожествами, промолчала. Сейчас ничему не верила, никому и ни во что. Старалась наблюдать со стороны. Да, если бы услышала раньше, даже мысль не появилась, но не сейчас. Провела рукой по лбу и выдохнула. Останови, мне нужно глотнуть свежего воздуха. Нет, чем скорее поговоришь, тем быстрее увидишься с сёстрами. «Вот оно. Всё ждала, когда он уже изложит свои пожелания. Повернулась и как можно спокойнее сказала. «Чего ты хочешь от меня?» «А ты не догадалась, Триада?» На его лице появилась самодовольная ухмылка. И так мне захотелось тереть её, что аж руки затряслись. Скривилась, не желая озвучивать свои мысли, чтобы не стошнила. «Надо же, какая сущность у льва! Шакала!» «Что бы ни надумал, ничего у тебя не получится!» старалась держать голос, давая понять, что абсолютно спокойно. Ты не можешь меня заставить. Да и не нужно, Триада. Ты сама будешь бегать за мной, пытаясь угодить, чтобы был рядом и смог защитить, буркнул он, довольно ухмыляясь. Тут он нахмурился и вдруг остановил машину. Неосознанно отодвинулась, на что получила в ответ хмыканье. О чего он ожидал? Меня воротило от его присутствия, а после поцелуя была одна мысль сбежать. Осмотрелась, вглядываясь в вечно зелёные деревья, замечая дорогу, ведущую к горе. Мы не доехали. «Что случилось?» — спросила, вдруг ощущая странный приступ страха, но не за себя. «Что со мной?» «Не чувствуешь?» — грубо спросила, открывая дверь, чуть наклоняясь в сторону леса. Сдержала порыв толкнуть его, пересесть на его место и умчать. Я не знала, где сёстры, только это останавливало... тянула запах и проговорила: "Нет, что не так? Они здесь?" "Братья? Да, раньше времени пожаловали, псы", выплюнул он, кривляя губами, что смотрелось довольно зловеще. "И что, мы должны этого бояться?" спросила, пытаясь не показывать, как меня затрясло от мысли, что возможно, там будет Кирилл или нет. Хотелось верить, что я не так поняла. Что-то не то. боркнул он, застряв внимание на дороге. На лбу мужчины появилось много складок, и лицо менялось, уже походило на морду льва. Я чётко видела, что он готов дать свободу зверю, агрессивно реагировал. Сиди здесь, а я пойду проверю. Подняла бровь, поражаясь его словам. Он считает меня слабой или переживает, что со мной может что-то случиться? В последнее верилось трудом, и ему плевать на всех, кроме своей персоны. Почему я должна быть здесь? Я хочу увидеться с Алексом. Серж смотрел в одну точку, полностью сосредоточившись, не реагируя ни на что. В этот момент показалось, что он не услышал ни единого моего слова, но неожиданно кивнул и с усмешкой буркнул: "Хорошо, пошли". Прошли около 2 м, и тут только тогда ощуила кровь, остановилась и выдохнула. Там кровь Немедленно сорвалась вперёд, словно с ума сошла. Чёрная взревела во мне, но сейчас я не понимала, останавливает или гонит вперёд. Сильные пальцы врезались в волосы, до боли сдавливая, заставляя вскрикнуть. Оборотень удерживал, причиняя боль. Он скривился, сокращая дистанцию между нами, и процедил рычащим голосом. «Подожди, не торопись!» «Там Алекс, он в беде, я чувствую! Это его кровь!» закричала, ощущая разряд тока в теле, словно выжигали что-то. Серж сжал сильнее и грубо выдохнул. "Успокойся и не вздумай показывать запах". Кивнула, хоть и не нравилось, но нужно узнать, что там и помочь обязательно. "Пойдём быстрее", выдохнула, стоило ощутить свободу и поторопилась вперёд, ощущая, как всё охватывает отчаяние, будто там меня ждало что-то ужасное, но я надеялась на лучшее. верила, что всё будет хорошо.